Начало-начал. Музыка. Для кого-то это утверждение может прозвучать дико, но музыка – это чистая математика. Лично я об этом даже и не подозревал до тех пор, пока не начал осваивать музыкальную теорию. В музыке все построено на тактах, интервалах, тональностях. Сама же музыка является результатом взаимодействия этих важных элементов. А поскольку я сравнил музыку с одной из точнейших наук, то, как и в математике, в ней есть определенные законы, соблюдая которые абсолютно любой под Готовленный и имеющий представление об элементарной теории музыки человек, сможет без труда находить потенциальные клубные шедевры среди нескончаемого множества треков. И чтобы выяснить, что композиция достойна звучания на танцполе, такому диджею не нужны ничьи советы, критика, хит-парады и даже предварительное воспроизведение в клубе для определения реакции слушателей. Тот, кто понимает, как устроена музыка, легко подберет нужный материал, который гарантированно порвет танцпол в лоскуты. Итак, вперед в музыку!